Глава тридцать восьмая Рассалт зашевелился и открыл глаза. Даша выдохнула с облегчением. Она не представляла, как сможет выбраться из пещер, волоча на себе взрослого мужика, не зная дороги, мимо злобных дров, То еще приключение. «Мозги прояснились?» — первым делом спросила она, когда мужчина проморгался и сфокусировал на ней взгляд. «Или водички принести?» «Я слышу, тут что-то капает поблизости». «Спасибо. Сам дойду». Рассалт сел и огляделся. На его обычно невозмутимом каменном лице бегущими тенями сменяли друг друга недоумение, растерянность и озабоченность. Он как-то излишне медленно и спокойно осмотрелся. Заметил алтарь, даже привстал, чтобы разглядеть оставленную там надпись. Нахмурился, обратив внимание, что его рубашка исчезла, и он голый по пояс. Запустив руку в карман штанов, замер. словно обнаружил там ядовитую гадюку. Затем перевел взгляд на предплечье, уставился на татуировку, поджав губы. Потом закрыл глаза и застыл на полминуты с таким лицом, что Дарью аж за душу взяло. Так жалко стало парня. Но ничего сказать она не успела. Рэс решительно встал, хотя его еще заметно шатало. «Вам попить принести?» И, не дожидаясь ответа, на глазах твердеющей походкой прошагал куда-то запоросший сталактитами каменный выступ. Девушка сначала дернулась следом, а потом уловила дополнительное журчание и успокоилась. Хмыкнула, потешаясь над своей паникой. И уселась ждать, пока Дроу закончит разбираться со своим организмом и психикой. Понятно же, что парню просто необходимо хоть минутку побыть одному и осмыслить, куда он вляпался. «Надо бы выбираться отсюда», — произнесла очевидную мысль девушка, когда раз вернулся. Она очень тщательно подбирала формулировки, чтобы фраза не звучала как приказ, и мысленно материлась, чтоб им всем пожизненно на осколках сталагмитов голым с задом сидеть, дровком этим злобным. «Чёрт их знает, твоих родственниц, зачем они тебя сюда притащили и чего хотели добиться, женив тебя, а не вскрыв мозги и не прирезав сразу на алтаре». В смысле, очень хорошо, что так обернулось, Ты живой, но непонятно. От меня живого толку больше. Привычно мрачновато хмыкнул Рэс. Я же доверенное лицо и друг Сильдавира. И на вас, по их мнению, влияние имею. Так что через меня можно было манипулировать вами. Опять же, можно было мне приказать, и я помчался бы убивать Силя. Тут мужчину прям всего передёрнуло. Или уговорил бы его пойти прогуляться прямо до засады, в которой нас бы поджидали моя жена и ее люди?» «Вац-ка!» подытожила Даша, хватаясь за его протянутую руку и с кряхтением вставая с жёсткого пола. «Блин, теперь еще и мутит. От голода, наверное. Правильно, я ей каблуком по башке съездила». Рез скупо улыбнулся. «Жаль, я плохо этот момент помню». «Наверное, было весело». «Я тебе потом в подробностях и в лицах расскажу», заверила Даша, потирая поясницу. «Ох, когда выберемся из этих пещер? У нас сутки где-то есть, пока ваша богиня, чтоб она была здорова, не разведет нас. Но пока мы с тобой женаты, на всякий случай, слушай, я приказываю тебе не выполнять никаких моих приказов и действовать по собственной воле». «Сельдавиру вы тоже такой приказ отдали». Дро условно встряхнулся и бросил на девушку гораздо более живой, заинтересованный взгляд. К нему стремительно возвращалась его обычная легкая ехидность. Конечно, Даша встала на цыпочки и потянулась, разминая зверски затекшую спину. Как только сообразила, как сформулировать правильно, так сразу и приказала: "Нафиг мне не нужны рабы. Я нормальных лю мужчин люблю". На губах Рэса мелькнула усмешка, кривая и быстрая. в которой словно отразилась некая мысль. «Ну вот повезло кому-то, но ко мне это не относится». «Вы приятное исключение, пани Дарья», — хмыкнул он и кивнул куда-то влево. «Порталы открывать я не умею. Зато знаю, где у нас тут прячутся уже сделанные. Доберемся потихоньку до центральных переходов и через несколько часов будем в таверне». «Ох, блин». Даша оглянулась, нашла свои брошенные чуть в стороне туфли, И закручинилась, прикинув, что полы в дровских пещерах категорически не приспособлены для элегантной обуви. Потом оживилась, быстро подобрала белые лодочки, сама подхватила Росалта под руку и резко стукнула каблук о каблук. Ничего не произошло. Девушка разочарованно выдохнула. Так и думала, что они одноразовые. Эх. И снова с тоской посмотрела на усыпанный обломками каменный пол. С вами все в порядке? заботливо уточнил Дроу, глядя на Дашу, как на начинающую заболевать на голову. «Позвольте, я сделаю вашу обувь чуть более удобной для пещер». Рез взял из рук девушки туфли и отломал каблуку каждой. Вот раз так! И словно это была не прочная кожа с металлом, а пластилин. Хотя мышцы при этом красиво напряглись. «Спасибо», — немного ошеломленно порадовалась Даша, — и посмотрела на руки временного мужа с уважением и даже с восхищением. Вроде не Шварцнегер запястья тонкие, ладони узкие, пальцы длинные, а сила как у... как у... силища, короче. «Я не сошла с ума, ты не пугайся», — немного торопливо пояснила девушка, обуваясь. «Просто эти туфли были на мне, когда я с пани Магдой познакомилась, и она, похоже, их заколдовала. Я твоей...» несостоявшейся жене, на голову упала, когда загадала оказаться рядом с тобой и постучала каблуком о каблук, как в детской сказке из моего мира. Вот и думала, вдруг еще раз сработает, и мы сразу окажемся дома. «Да, было бы здорово», — одобрил идею Рассалт. «Жаль, что не вышло. Так что придется самим идти. Но здесь недалеко». По его меркам, наверное, это было действительно недалеко. Для мужчины Дроу, прекрасно видящего в темноте, прямо рукой подать. А вот с Дашей на буксире идти пришлось несколько часов. И это при том, что она не ныла, без возражений выполняла все распоряжения Ресалта, стояла и молчала, когда скажет, бежала изо всех сил, когда было нужно, не визжала при виде многочисленных и разнообразных пауков и многоножек, послушно сживала какой-то содранный с влажной стены гриб. Рес сказал, что он придаст сил. не жаловалась на тошноту и головокружение. Когда девушка окончательно вымоталась и мечтала прилечь где-нибудь за мокрым камушком и притвориться тем самым грибом, Рессалт просто взял ее на руки, точнее, на спину. Даша сама себе напомнила гигантского африканского младенца, их там африканские матери так за спиной носят, и даже немного повеселела. Её только одно беспокоило, при том, что девушка точно знала, в пещере это был просто сон. Близость сильного, теплого и удивительно знакомо пахнущего мужского тела как-то неправильно волновала. Пока Дро ушел по пещерам и нес девушку на себе, все было еще не так страшно. Даша списала свои непонятные ощущения на стресс и успокоилась. Но потом, когда они уже почти добрались до выхода на поверхность и вовремя засек приближающийся патруль, Он одним движением поставил девушку на ноги, запихнул в какой-то узкий простенок между двумя сталагмитами и прижал собственным телом. И Даша даже об опасности забыла, потому что внезапно заискрившее в воздухе напряжение ощущалось буквально кожей. Вот вроде ничего не изменилось. Может, смотреть на нее Рес стал чуть иначе. Или дыхание стало более глубоким, или что-то еще? Не понять. Но током их шибануло обоих, это совершенно точно. И оба сделали вид, что ничего не произошло. Девушка еще мысленно обругала себя с сонной нимфоманкой. Мало ли, что ей там приснилось, а теперь мерещится. Рассалту, наверное, просто неловко от ее странных взглядов. Когда они, наконец, благополучно миновали дроувские заставы и дошли до окраинного портала в одной из самых старых пещер, Мужчина, убедившись, что поблизости никого нет и можно выдохнуть, поставил Дашу на землю и хмуро оглядел девушку с головы до ног. Затем едва слышно вздохнул, протянул руку и поправил ее растрепавшиеся волосы, волной рассыпанные по плечам. «Вы вроде на свадебном ритуале с красивой укладкой появились. Но с распущенными волосами вам тоже очень идет, сказал он таким тоном, словно это не комплимент, а вроде как простая констатация факта. «И почему, — спрашивается, — в это равнодушие совершенно не поверилось?» «С косой вроде», — немного смущенно ответила Даша и вдруг застыла, пытаясь сообразить, а куда действительно делись шпильки и заколки из прически. Она точно помнила, что у алтаря стояла с заплетенными волосами. Расалт ничего больше не сказал, развернулся и шагнул в мерцающую пелену портала, потянув Дашу за собой. Но та вспомнила еще про один момент. едва не позабытый, но на самом деле, наверное, важный. «А что было написано на алтаре? Что-то важное?» Ресс, обернувшись, задумчиво посмотрел на девушку и отрицательно помотал головой. «Нет, ничего важного». И тут же отвел взгляд в сторону. Конечно, девушка могла надавить и потребовать ответить на ее вопрос, точнее и честнее, но Даше стало неудобно. словно она собиралась воспользоваться своей властью, своим правом командовать. Поэтому, глубоко вздохнув и осуждающе посмотрев на Дроу, девушка промолчала и не стала настаивать. Путешествовать сквозь миры оказалось довольно утомительно и, если честно, немного скучновато. Это почему-то даже радовало и успокаивало. Стационарные порталы работали медленнее, чем временные. Не мгновенный прыжок, а с небольшой задержкой. как с одной автобусной остановки на другую переходишь. Попутчики, если случаются, не обращают на тебя никакого внимания. Ты сам тоже идешь по своим делам и идёшь. Конечно, на обнаженного до пояса мужчину Дроу все же иногда поглядывали, но, к счастью, раз догадался замотать брачную татуировку Дашиным шелковым платком и выглядел теперь как раненый герой, а не как только что женившийся по странному ритуалу. Только раз внимание Даши и Рассалта привлекла одна компания довольно нарядно одетых девиц. Они со сдержанным щебетом выпорхнули из одного портала и столпились в сторонке, дожидаясь, когда откроется следующий. Скучая в очереди, Даша поневоле наблюдала и прислушивалась к таким же, как она, ожидающим, и эти девушки её очень заинтересовали. Любопытно, что вообще их объединило? Вроде бы расы в тринадцати мирах, хоть и не конфликтуют, но и к слишком тесной дружбе не стремятся. Спокойно живут бок о бок, и каждый занимается своими делами. А в этой гламурной компании кого только не отметилось. Может, это какой-нибудь пансион благородных девиц вышел на прогулку? Все как одна были явно не из бедных семей. На дорогие ткани, украшения и всякие безделушки Даша насмотрелась в верхнем зале таверны и уже понемногу начала различать, где так называемые дешевые понты» по меркам магических миров, а где действительно большие деньги. Эти были именно при деньгах, больших. «Его уже привезли», — долетел до Даша обрывок фразы. Девушка почему-то насторожилась и стала прислушиваться внимательнее. «Интересно, кто будет первая?» Дядя говорил, что все решит жребий. Пожала плечами пухленькая курносая гномочка. «Конечно». Иначе как определить, какая семья имеет больше прав? Занудно вмешалась ее хорошенькая, как картинка, соседка, которую портила только удивительно постное выражение на очаровательном зеленоватом личике. «Может, именно первый не повезет? хихикнула та, что постарше и не такая красотка. «Возможность есть у каждой. Тем более ему же надо будет дать отдохнуть?» И снова пошловато хихикнула. «Иначе он не справится. Ведь нас...» «Пятьдесят семь?» Даша передернула плечами и отвернулась. Какая-то странная и неприятная компания, причем сходу даже не определить, чем именно неприятная. И, кстати, тут их толпилось штук двадцать, а не пятьдесят семь. Значит, где-то еще поджидает такая же толпа странных девчонок. Бррр. Говорят, что он сильный, выносливый. Но в этом плане. Вы понимаете? Несмотря на то, что Даша старалась больше не обращать внимания на посторонние звуки, обрывки разговоров настойчиво ввинчивались в мозг. Вот последние слова были сказаны таким мерзким, словно липким шепотком, с претензией на таинственность, что аж передёрнуло всю. Блин, чего она так реагирует-то? Мало ли о чём трещат безмозглые соплячки. Но вот Ирес явно прислушивается. У него уши напряглись. «Про него много чего говорят». Снова вмешалась постная. Это все сплетни. Жаль, что потом придется от него избавиться. Я бы его себе оставила. Он такой красавчик. Ой, портал. Пошли, пани, а то опоздаем. Даша посмотрела вслед этой странной компании, нахмурилась, пытаясь ухватить завёрткой кончик неоформившуюся мысль, но тут и их портал чуть слышно загудел и замерцал зеленым, сигнализируя о готовности к работе. И девушка шагнула в него вслед за Дроу, попытавшись выбросить из головы и чокнутых девчонок, и их ненормальные разговорчики. В таверну они вошли минут через пятнадцать, миновав еще один портал, последний. И еще на пороге у Даши вдруг оборвалось и рухнуло куда-то в желудок сердца. Никто не успел ничего сказать, а она поняла. Случилось что-то страшное. «Пани Дарья?» Кинулся к ней из застойки непривычно растрепанный паншур. Пани Дарья, Силь, пропал.